Глава вторая. Демон, основавший королёвство. Часть первая. Сцена изменилась. К югу от того места, где находились Райнеры остальные, недалеко от центра империи Гиэлфиланд. Войс Фьюрел застонал. Он был 13-14-летним подростком с красивыми чёрными волосами, умными чёрными глазами и одет в нечто подобное наряду ведьмака. Этот мальчик устало посмотрел в сторону. «Я думаю, что мы слишком много проездили на лошадях. У меня болит задница, Рэллка. А у тебя?» Спросил он. Тогда Рэллка Рэдена, путешествующая верхом вместе с ним, покраснела. У неё были светлые волосы чайного цвета и чёрные глаза. Её глаза блуждали, словно она устала. «У меня...» «Твой зад не болит?» «Я практиковалась». «А?» «Я не знал, что булки можно тренировать». «Это верховая езда». На реакцию рэлки Войс злобно хихикнул. «Я шучу. Извини, я дразнил тебя. В любом случае, я так много работал, я так устал, что хочу умереть. Так что я чувствовал разочарование и захотел подразнить Релку. Если Войс сама чувствует себя счастливым из-за этого, я тоже счастлива». Но Войс проигнорировал её, посмотрев в противоположном направлении. «Эй, Хармит, у тебя не болит задница?» Там была красивая девушка, такая же красивая, как и Релка. Длинные чёрные волосы, глаза цвета Индиго. Она носила боевую броню на своём высоком стройном теле. Её звали Хармит Вольф. Хармит оглянулась, слегка улыбаясь. «Проскакать такое большое расстояние немного больно», — сказала она. На этот стиль ответа войск кивнул. «Этот метод ответа совсем не сексуален, поэтому я дам тебе 20 баллов». а Не сексуален?» «Тогда я не совсем понимаю. Значит ли это, что я не хороша?» «Нет-нет, всё, что тебе нужно, это оставаться такой». Он улыбнулся, и его улыбка также продемонстрировала его усталость. В течение многих дней после того сражения с Гастарком он был занят различными делами, совсем не отдыхал. Более того, он постоянно был верхом, перемещаясь, перемещаясь и перемещаясь. Если они будут заставлять растущего ребёнка работать в таком темпе, он не станет высоким». Он улыбнулся собственным словам. Конечно, фактическим владельцем антироландской коалиции был он. Это означало, что тем, кто приказал ему работать, был он сам, поэтому не было никого, на кого он мог бы пожаловаться. Но не берите в голову. Если я сейчас не буду усердно работать, когда же я тогда буду усердно работать? Вот так ситуация. И так он и выпрямил своё тело, уже севшее на голову лошади, галидя разворачивающиеся перед ним пейзажи. Затем этот пейзаж озарился светом. Было уже два часа ночи, предполагалось, что в темноте солнечные лучи не видны, но в его глазах было так же ярко, как днём. Если спросите почему, так потому, что перед ним происходило сражение. Сталкивались магия с магией. Крупномасштабная магия Гиэл Филанта и пламя Фрагмеи, выпущенная антироландской коалицией и подготовленная заранее. Было ясно, какая страна победит. Под давлением огненной силы Рулфагмей, которую магические учёные не смогли проанализировать, солдаты Гиэлфиланта не могли сопротивляться. Кроме того, Гиэлфиланд был теперь в полном беспорядке, потому что в битве с Империей Гастарка они потеряли своего короля. И ходили слухи, что человек, который убил их короля, был королем антироландской коалиции, которую они поддержали. И король антироландской коалиции Райнер Люд был не человеком, а реинкарнацией демона, И, разумеется, тем, кто распространил эти слухи, был Войс. Во всяком случае, говорили, что Рейнер Люд был монстром, перевоплощенным в демона, и просто открыв глаза, он мог распространять смерть, депрессию и катастрофу. И говорили, что в битве между Гейлфилантом и Гастарком этот демон открыл глаза, в итоге король Гейлфиланта Гулафетаболельд погиб. И говорили, что сотни тысяч солдат Гейлфиланта были прокляты и обращены в пыль в одно мгновение. По словам людей, которые благодаря удаче сбежали с поля боя, король демонов Райнера Лют мог контролировать даже большого паука-монстра. Говорили, что монстр-паук распространял вокруг себя красную пятиконечную звезду, а затем людей, которые её коснулись, их кровь закипала, и они умирали, взрываясь. Тогда паук откладывал яйца на трупы, а эти трупы становились людьми-пауками, становясь вечными рабами Райнера Люта. А Вайнер распространял такую информацию по всему миру. Конечно, никто не поверил в эту чушь. Демон? Монстр-паук? Этих вещей не могло быть. Кто-то насмехался. Но быстро люди узнали, что король Гейлфиланта был убит. Они узнали о том, что сотня тысяч солдат были обращены в прах в одно мгновение. Конечно, они всё ещё не верили в демонов, монстров, пауков и ещё много чего. Но Райнер лют безымянный король, названный так, использовал какой-то метод, чтобы с лёгкостью убить более сотен тысяч солдат, И вот так он внезапно стал пользоваться дурной славой на Центральном континенте. И эта информация распространилась вокруг. ралка сказал Войс. Возможно, именно потому, что её игнорировали, ралка ответила «да», слегка недовольным голосом, кивая. Тогда Войс, даже не глядя на ралку сказал. «Тогда что сказали жители города? Они сдаются нам?» «Да. Хотя вначале не сопротивлялись, но теперь они уже...» «А, нет-нет, они сопротивлялись. Тогда убейте их всех. Наш король демонов Райнер Люд очень придирчив. Пока они сопротивляются, мы будем убивать их всех. она хочет, чтобы это было сделано. Убить их всех? Да, женщин, детей, всех. Но... Но что? Хотя я не хочу услышать скучные предложения, есть ли какие-то мнения, которые можно использовать в качестве предложений? Нет? Тогда заткнись. Несмотря ни на что, на нашей стороне не так уж много солдат. У нас нет роскоши иметь больше». Поэтому, когда нам нужно угрожать, мы должны угрожать. Таким образом, земли Гиэлфиланта можно заполучить с наименьшим ущербом. Хотя сейчас мы успешно прогрессируем, всё ещё невозможно заполучить их все. Что бы мы ни делали, мы можем заполучить только четыре территории. Заговорила Хармит. Две уже... недостаточно или слишком медленно Если мы подождём, пока Гиэлфилант передаст трон и перегруппируется, мы не сможем завоевать... Сказав это, он поднял голову к небу, как будто задумался о чём-то. Он посмотрел в ночное небо, освещенное пламя не матрул фрагмей. Нет, но быть поглощённым атакой — это хорошо. Чтобы получить полный контроль над имеющимся у нас территориями, нужно определённое количество времени. Если слишком формировать события, другие страны атакуют Гейлфилант. Таким образом, должен ли Гейлфилант получить возможность перегруппироваться? Он думал об этом. Если другие страны придут, чтобы поживиться Гейлфилантом, то антироландская коалиция, которой не хватало людей, не смогла бы их прогнать. Это означало, что Гейлфиланту нужно объединить с ними силы, чтобы прогнать их. Тогда будет достаточно, если они достигнут приемлемой стадии. Тогда на каком моменте мы должны остановиться?» Он произнес это со всё ещё усталым выражением, слегка покачивая головой. «На пути к успеху всегда возникали разные опасности», И его бабушка, которая научила его хитрой тактике, часто говорила это. «Тогда какова степень опасности?» Сказал он сам себе. «Хармит». «Так точно. Название этого города?» «Сефиланс». «Он считается большим городом?» «В Гейлфиланте он четвёртый по величине». «Четвёртый». «Тогда если мы получим его, сможем ли мы разделить Гейлфиланд по две части?» «Возможно. Если Гейлфиланд решит выбрать нового короля...» Атака с обеих сторон после реорганизации? Не это. Я не думаю, что Гастарк вот так сдастся и отступит. Гастарк, вероятно, уже занял северную часть Гейлфиланта. И северную страну — Республику Иртолия. Независимо от того, какие действия будут предприняты, северной стороной гелфиланта покончено. А южная сторона будет атакована империей роланд или Рэмрус. Если они отделят Сифиланс, Гейлфилант не сможет беспокоить их. Когда он сказал это... В его разуме появилась карта. Земля Империи Гейлфиланд разделена на две части, а посередине город под названием Сифиланс. Затем он ценил расположение других стран, обладавших огромной силой. На севере были Империя Гастарк, Республика Иртолия. На юге была Империя Роланд, Империя Ремрус. Это место, вероятно, было наиболее подходящим. Если бы ему пришлось построить страну с Сифилансом в качестве центра, Он был уверен, что сможет защитить её в течение определённого периода времени. И где же было наиболее выгодно начать строительство страны, он уже много думал об этом. На самом деле, задолго до того, как он встретил Райнера Люта, он начал эти приготовления. И чтобы солдаты передовой добрались сюда, он правильно разместил своих солдат ещё перед боем с Гастарком. Но, хотя король Гейлфиланта оказался неожиданно прозорлив, контролируя несколько команд... Сказал Войс с некоторым сожалением. На самом деле он подготовил в три раза больше солдат, чем у него было сейчас, и у него почти вышло заполучить много земель, но его обнаружили. Независимо от того, что не все планы были выполнены идеально, это место интересовало его больше всего. «Итак, во-первых, это место – предел. Если мы сможем заполучить Сифиланс, мы сможем остановиться», сказал он себе. На юге расположились три страны. Разделённые Империя Гейлфиланд, Империя Роланд, Империя Рэмрус. И так как они должны сдерживать друг друга, они, вероятно, не захотят иметь дело с ними. В то же время на севере противостоят друг другу северная часть разделённого Гейлфиланта, Империя Гастарк, Республики Иртолия. Конечно, из-за того, что Гейлфиланд потерял своего короля, возможно, он будет разрушен ещё более и поглощён одной из стран, но это потребует некоторого времени. В это время они могут подумать о планах по расширению страны и увеличению её силы. А, но я всё ещё думаю о том, чтобы заполучить больше земель в данный момент. Я должен дать возможность более талантливым людям руководить. Хотя сейчас говорить об этом бесполезно, но на самом деле выбора нет. Давайте отправимся в следующий пункт назначения. Хармит, прими капитуляцию Сифилана, передай это противнику, мы согласны. А затем Хармит кивнула, быстро направляясь в сторону поля битвы. Убедившись в этом, Войс посмотрел на рэлку «Ты всё ещё злишься?» «Я не злюсь. Твоё сердитое лицо такое милое, Релка!» Релка тут же покраснела, а затем Войс злобно рассмеялся. «Тогда я поиграю с Релкой немного». «Поиграешь?» «Распространяю одну новость. Война, в которой используется рул фрагмей, печальна и безнравственна. Если продолжить использовать эту силу, однажды мир будет разрушен и так далее». А распространи эту весь по всему миру. Тогда ради мира и спокойствия мы, как начавшая эта страна, предложим запретить использование рулфрагмеев в пределах этого мира.